Грипп. Агата Кристи. Убийство Роджера Экройда. Ни один практикующий врач и ни один учёный-медик до сих пор не нашли объяснения следующему странному совпадению. Стоит человеку, заболевшему гриппом, открыть один из детективов Агаты Кристи, в том числе наш любимый Убийство Роджера Экройда с Эркулом Пуаро, безоговорочно подтверждающий гениальность автора. и он идет на поправку. А что, если это не просто совпадение? Тогда нам остается лишь гадать, что за удивительные процессы происходят в пораженном вирусом организме. Может быть, мы не в силах проплыть, подобно рыбе, мимо наживки? Порожденное природным любопытством желание узнать, кто убийца, не дает нам с головой погрузиться в недомогание. Если только речь не идет о более серьезном недуге, известным как мужской грипп. В этом случае ничто не отвлекает вас от удовольствия побалеть. Смотрите, мужской грипп. Ломота, озноб, жар, соднящее горло, воспалённый и забитый нос. Всё это ничто в сравнении с лишьимостью вычислить преступника раньше Пуаро. Предупреждаем сразу, вряд ли получится. Не исключено, что умственное напряжение активирует работу больных клеток серого вещества, знаменитых маленьких серых клеточек настолько, что этот лёгкий мозговой массаж поможет быстро справиться с болезнью, как бы там ни было. Читайте Агату Кристи, сядьте поудобнее в постели, подложив под спину подушку. Гениальный сыщик Пуаро, напичканный утомительной занудной эгоцентрик по определению самой Кристи, приступает к расследованию. Примечание. Если лекарство подействовало, значит, на самом деле у вас не грипп, а обычная простуда. Смотрите простуда. Поиски литературного лекарства от гриппа продолжаются. Конец примечания. Также смотрите: аппетит, головная боль, изнеможение, мужской грипп, простуда, тошнота.